Катастрофа, которая могла случиться. Район Брестской крепости являлся ахиллесовой пятой Западного особого военного округа, да и всей линии армии прикрытия. В самой крепости были сосредоточены части сразу двух стрелковых дивизий, предназначавшихся для занятия обороны в районе Бреста. Утром 22 июня эти части оказались в мышеловке. Их не успели вывести из крепости к началу боевых действий. Если на других участках границы дивизии армии прикрытия подтягивались из глубины и вступали в бой с вторгнувшимся на территорию СССР противником, то под Брестом позиции остались практически незанятыми. Одна пехотная дивизия заперла в мышеловке старой крепости те войска, которые могли оказать противодействие удару танков Гудериана. Поэтому на пути самой мощной танковой группы оказались только пульбаты Брестского «Ура», и разрозненные части стрелковых дивизий 4-й армии. Они не смогли даже воспользоваться теми преимуществами, которые давала им местность. Одним из преимуществ атаки крупной массы является распределение шансов на удачу между несколькими игроками. Один из них может вытянуть выигрышный билетик, даже если двое других останутся ни с чем. Именно по такому сценарию развивались события под Брестом. Форсировавший «Бук» ныряющими танками 47-й танковый корпус завяз на переправах к северу от города, труднопроходимая местность сильно замедлила переправу танков, лесисто-болотистая местность также существенно задержала 24-й танковый корпус к югу от Бреста, однако 46-й танковый корпус немцев успешно прорвался в районе Бреста на шоссе Брест-Минск и продвинулся вперед сразу на 30 километров. Столь же успешным было наступление третьей танковой группы Рейнгарда на левом фланге группы Армий-центр. Ставка на прорыв пограничных укреплений силами танковой группы оказалась верной, их защищали только отдельные батальоны из состава стрелковых дивизий 11-й армии. Несмотря на тяжелые условия местности, третья танковая группа на широком фронте вышла к Неману, захватив сразу несколько переправ. Силы советской 5-й танковой дивизии были распылены в контратаках против нескольких целей, и уже к вечеру 22 июня главные силы танковых дивизий Рейнгарда переправились через Неман. По решению командующего первой танковой армии Клейста, уже в первый день войны третья танковая группа получила из резерва 14-й танковый корпус. Танки Рейнгарда на широком фронте двинулись на восток в направлении Лиды и Молодечно. Наступление второй танковой группы Гудериана 23 июня заметно ускорилось. 46-й корпус немцев вышел к Слониму, самый сильный резерв Западного фронта. 6-й механизированный корпус был разделен на две группы Болдина и Хацкелевича. Частично он был задействован для прикрытия линии Нарева, частично введен в бой под Гродно, и еще два танковых полка контратаковали во фланг 17-ю и 18-ю танковой дивизии. Эта отчаянная контратака задержала наступление 47-го танкового корпуса немцев. Здесь танкисты Гудериана впервые столкнулись с новыми советскими танками. В тяжелых боях советские атаковавшие без поддержки Т-34 и КВ были остановлены. Их расстреливали 88 миллиметровыми «зенитками» Немецкие панциры подкрадывались и стреляли в упор подкалиберными снарядами из своих краткоствольных 50 миллиметровых пушек. Однако временная остановка одного из трех танковых корпусов «Гудериана» не могла принципиально изменить ситуацию. Две танковые группы на московском направлении перешли под управление штаба 4-й танковой армии «Клейста» уже вечером третьего дня кампании. Исключение составил только 48-й танковый корпус Вернера Кемпфа. В его состав была включена застрявшая на Зельвенке 29-я моторизованная дивизия. Вместо нее Гудериан получал 16-ю моторизованную дивизию. Задачей корпуса Кемпфа становилось содействие 4-й и 9-й армии в разгроме окружаемых под Белостоком советских войск – Однако изъятие одного корпуса было компенсировано мощным воздушным кулаком. Первая танковая армия получала поддержку 8-го авиакорпуса Вольфрама фон Рихтгофена. После короткого выпада в направлении Минска днем 25 июня стало понятно, что укрепления на подступах к городу заняты частями Красной армии. После недолгой проверки на прочность позиций в Минском Уре Подвижные соединения третьей танковой группы развернулись и начали продвижение дальше на восток, вдоль Минского шоссе и на Витебск. Город Борисов оборонялся только отрядом танкового училища. Считалось, что фронт еще очень далеко. Тревожные предчувствия появились только тогда, когда 26 июня с запада к Борисову подошли несколько групп солдат и командиров Красной армии. Они сообщили, что немцы уже под Минском. Им поначалу просто не поверили, арестовали как дезертиров. Вечером того же дня было видно зарево и слышались звуки далекого боя. Уже ночью к Борисову подъехали танк БТ и полуторка с несколькими перевязанными бойцами и командиром с танкистскими петлицами. На все расспросы воины отвечали скупо, сказав только, что они из пятой танковой дивизии и вели бой, с немецкими танками было видно, что военные подавлены и словно оглушены Несмотря на все предупреждения о надвигающейся грозе появление на рассвете 27 июня всего лишь на пятый день войны перед бетонным мостом на шоссе Минск-Москва немецких танков и броневиков стало шоком Усугубилась ситуация внезапной атакой немецких диверсантов в форме Красной Армии Однако мост еще не был толком подготовлен к взрыву, и эта предосторожность немецкого командования оказалась излишней. Первая попытка отбить мост была предпринята курсантами училища, но она потерпела неудачу. Более того, севернее Борисова Березина была форсирована еще одним отрядом немцев. Под угрозой окружения отряд Борисовского училища отошел дальше на восток. Следующей жертвой немецкого наступления стал эшелон, подошедший к Борисову от Смолевичей. Он был немедленно остановлен и расстрелян немецкими танками. Перехват шоссе сразу же привел к тому, что отходившие от Минска разрозненные группы красноармейцев натыкались на немецкие засады и сдавались в плен. Та же судьба постигла кавалькаду машин партийных чиновников из Минска, ехавших вместе с семьями. Одновременно с прорывом к Борисову еще один моторизованный корпус третьей танковой группы наступал через Лепель и Бешенковичи на Витебск. Корпуса второй танковой группы Гудериана наступали на Бобруйск, Могилев и Жлобин. Быстрого Гейнца, пока раздражало только то, что шоссе Минск-Москва осталось в полосе его соседа Рейнгарта, он лелеял надежду быстрее того выйти к Минску и потребовать перенарезки разделительных линий, но ввиду упорного сопротивления советской пехоты под Барановичами к Минску опоздал. Также Гудериан с нетерпением ждал подтягивания 48-го танкового корпуса. В то время как подвижные соединения 1-й танковой армии Клейста быстро продвигались к Двине и Днепру, под Белостоком еще гремело сражение на окружение, Использование 48-го танкового корпуса в промежутке между Зельвянкой и Щарой позволило немецкому командованию перехватить основные пути отхода 3-й и 10-й армии. Несмотря на трудные условия местности, немецкой 16-й танковой дивизии генерала Хубе удалось прорваться к Неману и соединиться в районе города Мосты с передовыми частями 9-й армии Штрауса. На занявшие оборону Фронтом на запад немецкие части сразу же обрушился настоящий шквал атак. В попытках прорваться на восток использовалось большое количество советских танков новых типов. 16-я танковая дивизия немцев понесла большие потери в людях и технике. Иногда немецкий фронт давал трещины. Некоторым группам советских окруженцев удалось прорваться за Щару к Новогрудку и Минску. Тем временем в штабе Западного фронта лихорадочно размышляли над мерами противодействия германским прорывам. Командующего Западным фронтом Павлова, хорошо знакомого с танковыми войсками и их оперативным использованием, было трудно удивить глубокими прорывами. Однако даже он оказался шокирован рывком германских моторизованных соединений к Днепру и Западной Двине. Части второго стрелкового корпуса в Минском уре отразили первый натиск немецких танков, после которого наступила звенящая тишина. Бойцы всматривались в залитые ослепительным солнечным светом поля, но немцы словно сквозь землю провалились. Вскоре стало понятно, что они прорвались дальше к Борисову, далеко в тыл Западного фронта. Поначалу их сочли выброшенным противником десантом. Павлов отправил к Борисову на автомашинах отряд из сотой стрелковой дивизии однако тот напоролся на немецкие танки был разбит и отошел обратно в минск по дороге ему правда удалось разгромить штабную колонну и захватить портфель с документами они заставили крепко задуматься судя по карте на восток к лепелю и толочину двигались три танковые и две моторизованные дивизии Генерал Павлов оказался перед дьявольски трудным выбором. Главные силы фронта были окружены далеко к западу от Минска, под Белостоком. В его руках оставалось несколько пехотных дивизий. Во-первых, это были четыре стрелковые дивизии под Минском, объединенные управлением 13-й армии. Летавшие на разведку летчики докладывали, что Минск с двух сторон обходит огромные колонны техники, включая танки, грузовики, и моторизованную артиллерию. Во-вторых, это был 21-й стрелковый корпус под Лидой, он также столкнулся с танковыми частями немцев, которые, однако, вскоре ушли дальше на восток. Наконец, где-то к югу от Минска находились остатки 4-й армии. Просматривались три возможных варианта действий. Первый – атаковать в западном направлении, пытаясь вызволить из котла 3-ю и 10-ю армии, Второй – атаковать во фланг и тыл, прорывающиеся к Днепру и Смоленским воротам немецкие танки. Третий – отходить на рубеж Днепра, стремясь сохранить его для прибывающих из глубины страны войск. Четвертый – остаться в районе Минска и занять круговую оборону. Любой из первых трех вариантов грозил потерей Минска. Для сбора ударного кулака потребовалось бы снимать дивизии из Минского Ура, Контрудар являлся наиболее осмысленным вариантом действий, но нужно было ответить себе на вопрос о его задачах и перспективах. Сосед справа, северо-западный фронт, попросту исчез, словно его никогда и не было. Летавшие на разведку в Прибалтику летчики видели только немцев в пеших колоннах и на автомашинах. Можно было бить на юг, но без танков такое контрнаступление было обречено — отступление на восток тем более вынуждало оставить столицу советской белоруссии павлов был реалистом и понимал что потери минска ему не простят к тому же отступление стрелковых частей пешком в окружении танков противника грозило превращением отходов в бегство и разгромом в маршевых колоннах генерал павлов принял решение остаться в районе минска и вести бой до конца даже если придется это делать в полном окружении Не в последнюю очередь это решение объяснялось тем, что он хотел дать спасительный островок тем, кто сумеет вырваться из окружения под Белостоком. Туда, где гремели бои в окружении, было отправлено несколько самолетов, сбросивших вымпелы с приказом отходить на Минск. Как ни странно, в войсках решение Павлова обороняться было воспринято с энтузиазмом. Солдаты и младшие командиры верили, что позади, под Оршей и Смоленском, развернутся и мобилизуются главные силы Красной Армии. Они смогут их вызволить. Главное не сдавать Минск. Западный фронт крепости Минск образовали позиции Минского Ура. К северу, югу и востоку от города была быстро возведена полевая оборона. Приказ на отход к Минску получили далеко не все. Потерявшие связь с командованием остатки разбитых армий Западного фронта отходили на юг в лесисто-болотистую Припятскую область. Они отступали в район Гомеля. Это часто были довольно многочисленные группы, по нескольку тысяч человек, но без тяжелого оружия. В лучшем случае они выносили с собой станковые пулеметы и минометы. Злые и энергичные окруженцы накапливались на левом крыле созданного заново Западного фронта. Это были уже опытные бойцы, которые знали, что немцев можно бить. Окруженные в районе Минска войска вскоре получили наименование «Группа Павлова». Называть несколько стрелковых дивизий фронтом уже не имело никакого смысла. Предложение «вылететь в Смоленск из Минска» на присланном самолете Павлов отклонил. Западный фронт стал формироваться заново. Новым командующим этим фронтом стал нарком обороны маршал Тимошенко. К моменту, когда Тимошенко вылетел из Москвы в Смоленск, В штаб формирующегося заново Западного фронта ситуация еще казалась контролируемой. Из внутренних округов на рубеж Западной Двины и Днепра прибывало несколько свежих армий. Кроме того, Тимошенко был доволен ходом боевых действий на Украине, где войска Юго-Западного фронта пока держались и сохраняли целостность фронта. Однако ситуация на Юго-Западном фронте казалась стабильной лишь в сравнении с оглушительной катастрофой под Минском. Оборона 5 и 6 армии на линии границы под Сокалем и Львовом оказалась быстро сокрушена наступлением 6 и 17 армии группы армий Юг Вермахта. Крупных масс танков здесь немцами в бой не вводилось. Пехотные дивизии наступали при поддержке штурмовых орудий. Однако в полосе немецкой 6 армии под Сокалем и новоград волынском были введены две танковые дивизии 11 и 14. -я. Они стали эшелоном развития успеха и наступали вдоль шоссе на Житомир и Бердичев соответственно. Осторожный командующий группой армии «Юг» постоянно одергивал командиров обеих дивизий, не позволяя им намного отрываться от пехоты 6-й армии. Тем не менее их успехом стал захват плацдармов на реке Стырь под Дубно и Луцком. Заболоченная пойма реки могла оказаться серьезным препятствием, Но благодаря броску вперед танковых дивизий она была преодолена до подхода советских резервов. Серьезно ухудшилась обстановка с началом наступления 11 й армии из Румынии. Командование Юго-Западного фронта было вынуждено принять решение об отходе на рубеж старой границы. Тем не менее, положение советских войск на Украине в конце июня 1941 года внушало верховному командованию осторожный оптимизм. Поэтому развернутые. Первоначально на Украине 16-ю и 19-ю армию из Забайкалья и Северного Кавказа было приказано отправить на север на московское направление. Некоторые эшелоны этих двух армий попросту разворачивались в пути. Выгрузившиеся под Острогом части 16-й армии вначале получили сообщение о прорыве немецких танков, но вскоре выяснилось, что оно ложное. До Острога немецкие танки не добрались контрудары механизированных корпусов Юго-Западного фронта вынудили немецких танкистов остановиться и занять оборону. Перенаправлением под Смоленск 16-й и 19-й армии дело не ограничилось. Несмотря на сложную обстановку на Юго-Западном фронте, Генштаб Красной армии без колебаний санкционировал переброску на Западный фронт 8-го и 16-го механизированных корпусов, Вслед за ними отправился Седьмой Стрелковый корпус. Верховное командование безжалостно выкачивало из Юго-Западного фронта все резервы ввиду необходимости восстановления фронта на московском направлении. Однако до прибытия войск с Украины под Смоленск Западный фронт получил еще один мощный и неожиданный удар. Тимошенко считал, что у него вполне есть время на организацию обороны. Но стремительное изменение обстановки опрокинуло все его расчеты. Вывод немецких танковых соединений на рубеж Западной Двины и Днепра застал сосредотачивавшиеся на этом рубеже 22-ю, 20-ю и 21-ю армии еще в процессе выгрузки из эшелонов. Большая часть эшелонов к моменту прорыва немцев была еще в пути. Соединения третьей танковой группы Рейнгарта действовали в строгом соответствии с планом. Набирая скорость, все три корпуса группы устремились к Полоцку и Витебску. На ближних подступах к Полоцку танковая колонна неожиданно напоролась на бетонные укрепления. Некоторые из них были замаскированы под жилые постройки. Несколько танков было подбито, на грузовики с пехотой обрушился шквал огня артиллерии. Пришлось немедленно разворачиваться в боевые порядки, выводить на позиции артиллерию и вызывать пикирующие бомбардировщики. Однако первый же бой показал, что полевая оборона вокруг дотов осталась полупустой. Штурмовые группы блокировали один дот за другим. Несмотря на ожесточенное сопротивление гарнизонов, через несколько часов все было кончено. Боевая группа 7-й танковой дивизии снова свернулась в боевые порядки и продолжила наступление на восток. Вечером передовая боевая группа дивизии остановилась для дозаправки и пополнения боезапаса. Однако в разгар заправки танков от боевого охранения поступило донесение о приближающемся советском эшелоне с войсками. Немцам пришлось спешно вводить в бой успевшие заправиться танки. Паровоз оказался подбит уже на первых минутах боя. Уже под огнем советские пехотинцы спрыгивали на железнодорожную насыпь и принимали бой, однако силы были неравны и вскоре на месте эшелона виднелась лишь груда дымящихся остовов вагонов. Захваченные пленные говорили, что они прибыли с Урала. Эшелон начал выдвижение к границе еще в середине июня. Он должен был выгрузиться в Полоцке. Позднее выжившие станут называть те бои битвами в эшелонах, вагонными баталиями и рельсовой войной. Вагоны становились казармами, штабами и фортами на колесах. Железнодорожная насыпь превращалась в крепостную стену, а рельсы становились бруствером. Выдвигавшиеся на запад эшелоны с войсками, части иной раз выступали в бой буквально в вагонах. Часто орудия открывали огонь прямо с платформ. Почти легендарным стал случай, когда зенитная батарея из 76-мм пушек прямо с платформ расстреляла несколько немецких танков. Однако перевозимые в эшелонах орудия чаще всего имели малый запас снарядов. Здесь многое зависело от смелости и решительности командиров, которые волей случая оказывались во главе групп бойцов из разных частей, оказавшихся в одном или нескольких эшелонах. Общую сумятицу усиливали постоянные бомбардировки с воздуха. Наиболее ожесточенным было вагонное сражение за Витебск. На вокзале и железнодорожных путях под городом скопилась одновременно большая группа не добравшихся до мест назначения эшелонов, В них оказались перемешаны части разных дивизий. Что самое важное, в Витебске и под ним застряли эшелоны с боеприпасами. Поэтому оказавшиеся здесь части не испытывали проблем ни с патронами, ни со снарядами. У защитников Витебска имелись даже бронепоезд и несколько танков. Возглавил оборону энергичный камбрик «Зыгин». Именно по его инициативе, после получения известий о приближении немцев к городу, части спешно выгрузились из вагонов и начали строить оборону. Бои за город шли несколько дней. Несколько раз Витебск подвергался ожесточенной бомбардировке пикировщиками 8-го авиакорпуса. Город огрызался шквальным огнем зенитных автоматов, невесть откуда взявшегося и застрявшего в Витебске зенитного полка – Город фактически оказался под ударом сразу двух танковых корпусов противника. Один корпус атаковал через Полоцк, второй от Бешенковичей. Однако во многих случаях сценарий боя эшелонной войны был проще и страшнее. Затерянный между перегонами эшелон, потерявший связь с командованием, оказывался под ударом немецких танков. Далеко не все командиры высылали разведку на лошадях и мотоциклах, чтобы узнать, что происходит. В этом случае атака немецких танков развернутым строем имела просто убийственный эффект. В наихудшем положении были тыловые части, саперы, связисты. Они не имели ни опыта, ни средств борьбы с танками противника. Благодаря тому, что третья танковая группа не задерживалась под Минском, она вышла к Березине на Липельском направлении уже 27 июня. Мощным артиллерийским огнем немцы вынудили к отходу пограничный отряд, охранявший переправы в районе Березино, западнее Лепеля. Сам Лепель тогда прикрывался сводным отрядом курсантов минометного училища, Виленского пехотного училища и 103-го противотанкового дивизиона. Мосты в Лепеле были взорваны, однако, как это чаще всего случалось, взорванные мосты не стали для немцев причиной длительной задержки. 28 июня Немецкая мотопехота форсировала Березину, юго-западнее Лепеля, и к исходу дня город был оставлен советскими войсками. Все три моторизованных корпуса новой третьей танковой группы немцев практически одновременно преодолели Березину и вышли на подступы к Витебску и Орше. Этот район издавна получил наименование «Смоленские ворота». Действительно, здесь русло Днепра изгибается у Орши и словно пропускает идущие с запада полчища захватчиков на восток к Смоленску. Изгиб западной Двины также открывает путь для движения на восток без ее форсирования. Пока два корпуса группы Рингерта оказываются втянутые в бой за Витебск, еще один атакует в направлении Орши. Здесь он был встречен огнем только что выгрузившихся из эшелонов частей из 20-й армии. От штурма Орши немцам пришлось отказаться. Нельзя сказать, что советскому командованию было нечего противопоставить противнику. Сгинувшими в огне приграничного сражения мехкорпусами список самостоятельных механизированных соединений Красной Армии не ограничивался. 7-й механизированный корпус получил приказ на выдвижение на запад уже 24 июня 1941 года, поэтому к 28 июня это элитное соединение из Московского военного округа уже сосредоточилось в районе Орши. Здесь оно получило некоторое количество танков новых типов, то есть Т-34 и КВ. До этого в корпусе не было ни одной 34-ки или Клима Ворошилова. В тот же день он получил приказ на контрудар. Собственно, у командования Нового Западного фронта не было иного выбора. Стрелковые соединения 20-й армии в конце июня еще только сосредотачивались в смоленских воротах, и о сплошном фронте не было даже речи. Задачей 7-го механизированного корпуса стал прорыв к Витебску, где вели бои в окружении части 22-й армии. Поначалу атака советских танков имела успех. Продвигавшуюся практически в пустоте третью танковую группу немцев, Практически никто не контратаковал. Поэтому контрудар крупной массы танков оказался неожиданностью, тем более, что авиация не смогла вскрыть сосредоточение нескольких сотен танков седьмого мехкорпуса. Они были надежно спрятаны в лесах. Советским танкам удалось сбить фланговые заслоны и выйти на ближний подступы к Витебску. Танкисты видели зарево и слышали шум эшелонного сражения. Однако для того, чтобы прийти в себя, немцам понадобилось всего несколько часов. На боевые порядки 7-го мехкорпуса была перенацелена авиация 8-го авиакорпуса немцев. Штуки обрушились на тылы, артиллерию и мотопехоту. Также корпус был атакован во фланг и тыл. Кроме того, в обход Витебска, дальше на восток, двинулся 14-й моторизованный корпус. Этот маневр заставил Тимошенко срочно выводить из боя 7-й мехкорпус и оттягивать его назад к Смоленску. В Смоленск тем временем прибывали эшелоны с войсками 16-й армии и 5-го мехкорпуса. Контратаки, постоянные бомбардировки и приказ на отход дезорганизовали 7-й мехкорпус. Потеряв большое количество танков и автомобилей, он откатывался к Смоленску. По пятам его преследовал 57-й танковый корпус группы Рингерта. К моменту отхода к Смоленску мехкорпус почти полностью потерял боеспособность. На оставленном поле боя немцами был найден и опознан труп Якова Сталина. Он был убит бомбой на позициях своего артиллерийского полка. Обезображенный труп сразу же стал сюжетом для пропагандистских листовок. Вводом в бой буквально с колес прибывающих соединений 16-й армии и 5-го мехкорпуса Тимошенко удалось предотвратить немедленный захват Смоленска ударом с севера. Однако одновременно командующий Западным фронтом получил тревожные донесения о прорыве немцев через Днепр в районе Могилева и Жлобина. Последние эшелоны 16-й и 19-й армий вступили в ряд ожесточенных эшелонных сражений к югу от Смоленска. Немецкие танки упорно продвигались дальше и дальше на восток, уже 10 июля они прорвались к Ельне, тем самым танковая группа Гудериана углубилась в расположение 24-й армии, которая была растянута на широком фронте от Белого до Ельни, за спиной вытянутых в нитку соединений 24-й армии боеспособных войск Красной армии практически не было. Надежду на изменение ситуации в лучшую сторону дали прибывшие с Украины 8 и 16 механизированные корпуса. Вместе с тремя стрелковыми и одной танковой дивизией группы Качалова они нанесли контрудар в районе Рославля. Двум мехкорпусам удалось глубоко вклиниться во фланг второй танковой группы. Немецкое командование смогло разрешить эту кризисную ситуацию сосредоточением крупных сил авиации и контрударом 24-го и 48-го танковых корпусов. Танковое сражение в районе Рославля закончилось окружением главных сил группы Качалова. В то время как основная масса группы армий «Центр» ушла далеко на восток, в ее тылу продолжало греметь сражение за крепость Минск. Здесь советским войскам удалось сковать значительные силы немецкой пехоты, Тем самым она была исключена из состава тех войск группы армий «Центр», которые торопливо продвигались вперед, стремясь нагнать вырвавшиеся вперед танковые соединения. Бои за Минск завершились только в середине июля, группа Павлова исполнила свой долг до конца, надолго сковав два армейских корпуса немцев.